Глава пятьдесят шестая. «Черт возьми!» Насмешливо предразнила Крора загадочная незнакомка, по всей видимости, номер один. Окорчил из себя вежливого. Между прочим, этот джентльмен должен представиться первым даме. «Это еще что за идиотизм?» В этот раз Ликтор глядел на малявку пристально и не думал моргать, поэтому прекрасно рассмотрел весь процесс перемещения. «Поразительно!» крошечную долю секунды, даже его, несравнимое с человеческим зрением, ещё регистрировало её наличие на прежнем месте. Опаздывая, а она уже появилась в другом, глядя на него совсем по-оному и с вызовом. Вот и чем не повод пришпилить его к дереву. Грубость смертный грех. Ага, а вот и личность номер 2. Явно страдающая неуёмной кровожадностью. Прошу меня простить за проявленное неуважение. Склонил насколько возможно в его положении голову, уже пришедший в себя после первого шока бронзовый. Позвольте представиться. Крор. Могу я теперь осмелиться спросить, кто и что ты такое? Такие? Он и сам не готов был поверить в то, что ведёт себя подобным образом, но с другой стороны, Совсем недавно и предположить, что его собственное действие и решение приведут к определённым последствиям, и одним из них будет одиночное путешествие по озарожённым землям в поисках женщины, от которой он хотел ответов на вопросы, становящиеся всё более смутными в его разуме, чем дальше, тем больше. Не мог, как впрочем не было пока и чёткого понимания, что за судьбу он выберет для неё. Если, конечно, эту дилемму вообще придётся когда-то решать. Не договориться сейчас с этой мелочью, с невиданными способностями и явно немеренной силищей, и быть ему кормом для местных падальщиков. Просто крор настороженно поинтересовалась всё ещё злобная молявка. Ну вы же там какие-то звания, ранги На данный момент я лишён их всех и нахожусь здесь исключительно как частное лицо, а не представитель драконьего корпуса или член своего подразделения. Я совершил должностное преступление, нарушил правила и был осуждён за это сослуживцами и командованием. Врать бронзовый не умел патологически, да и чутьё ему шепнуло, что рассказать опасный захватится правду будет стратегически верным решением. Жаль, что эта его интуиция не отвратила от увлеченности воет или... Не буркнула хоть словечко о приближении такого странного и сильного врага. «И что же ты натворил?» — более мягкое и очевидно любопытное «я» возникло из воздуха прямо перед ним, рассматривая с интересом с головы до ног, явно пытаясь навскидку определить правдивость его слов. И синя-черная прядь волос выбилась из высокого хвоста девушки... подчеркнув нежный овал лица, никак не ввязавшийся с агрессивным поведением и необыкновенный, будто чуть позолоченный тон кожи, внезапно будящие мысли о чём-то сладком. Может быть, мёдя переспал с подружкой своего начальника, красавчик. Нет, я безумно увлёкся девушкой, своей подчинённой, помогал ей, нарушал все инструкции, чтобы повысить её шансы на выживание. и дать нам перспективу на развитие отношений в случае, если она, пройдя определённые испытания, решит вести более достойную жизнь, чем прежде. Лектор замолчал внезапно с поразительной чёткостью осознав, какой чушью и эгоистичным снобизмом разило от каждого слова его объяснения. На самом-то деле он воспылал похотью кvoid, захотел её в свою постель. Несколько не интересуясь степенью собственной привлекательности в её глазах, личными планами и желаниями девушки, и поставил своего кадета, то есть заведомо подчинённое лицо, в положение, когда отказ ему практически невозможен. Но между прочим, даже тогда Летти не стремилась упасть в его объятия. О чём это говорит? Ну, дальше-то что? Шмыгнув носом, нетерпеливо поторопила его собеседница и присела на корточки ещё более приближая их лица, так что Крору удалось даже рассмотреть крошечные поблёскивающие точки, похожие на вкрапления слюды в светло-голубой радужке её глаз. Жуть, как люблю всякие истории про любовь, но только не с плохим концом. Дальше её унёс пробравшийся в наши ряды виверн-разведчик, и я понятия не имею, Была ли она его сообщницей с самого начала и дурила мне голову, или же он похитил её против воли? И мне следует спасти эту девушку. "Ви верно", моргнула захваченча, махнув нереально длинными ресницами, сильно изменившись в лице, как если бы испытала шок и боль. "Вот, значит, как. Выбрал новую жертву". Вздохнула мелкая неадекватки, отвести взгляд, прерывая их визуальный контакт. и крору за шиворот вдруг будто кто щедро сыпанул снега, или же по венам пустили отрезвляющего детокса, позволяя увидеть произошедшее только что в самом неприглядном свете. Он шокированно вопросил себя, какого же черта распустил язык перед заведомо враждебно настроенным созданием, неизвестной породы, выболтав ей все? И разве еще в плечо не всплакнул? внезапно уверенный, что откровенность удачнейшая манера поведения в этой ситуации. Да и сама девица по непонятной причине ему показалось необыкновенно располагающей и преисполненной светом доброты и сочувствия. Похоже, степень его идиотизма растёт в геометрической прогрессии. Ты что со мной сделала, тварь ты бесстыжая? взревел он, рванувшись из удерживающих пут. Не смей лезть в мою голову, зараза. И никуда я не лезла, возразила, уже наплевать какая из личностей. И что ты так психуешь? Это природная способность моего вида. Ничего плохого мы никому не делаем. Незнакомка пыталась снова поймать взгляд Ликтора, но он больше не намерен был попадаться на эту уловку и задрал голову. упорно уставившись на древесную крону, что доставляло огромное неудобство, так как собеседницу тоже нужно было отслеживать. И, несмотря на все его усилия избегнуть странного воздействия, вспыхнувший из-за вторжения в его психику гнев стал стремительно быстро угасать, что, само собой, не могло быть естественным. «Кто ты такая? Отвечай!» – рявкнул он и, наконец, почувствовал – Что его труды по ослаблению верёвки начали приносить хоть какие-то результаты. Приказал крылатый мужик, привязанный к дереву, которого развели как лоха, штучками с красивыми глазками. Язвительно ответила совершенно понятно недобрая половина. Вообще-то он справедливо злится, возразила я ита, что хиппи. Мадуреть можно ещё час другой в компании этой чокнутой, и он сам достаточно рыхнётся. чтобы с легкостью различить, кто из двух с ним говорит. Или просто перестанет видеть в этом нечто необычное. «Еще бы несправедливо! Я тут как полный слюнтяй и размазня вывалил тонну какого-то мелодраматичного дерьма, а в ответ не получил ни черта». Крор поймал себя на том, что выражается «скорее как та же, не фильтрующая ничего воет, нежели как ликтор». обязанный быть сдержанным и поддерживать идеальный образ члена драконьего корпуса. Но в свете всех последних событий и всё чаще посещавших его словно чуждых мыслей, стоило ли удивляться. Сунулось ко мне в голову будь добра теперь компенсируй. Абсурдное требование в его положении и при любом нормальном ходе вещей. Но в окружающей ситуации было мало от нормального. Веревки поддались ещё ощутимей, и освободиться было уже делом считанных минут. Вот только встал ребром вопрос: как нейтрализовать кого-то, кто способен перемещаться в пространстве быстрее его мысли и может исчезать из любого захвата? Ответ был один: убить сразу же, мгновенно и окончательно. Никаких дурацких попыток пленения. Но, во-первых, Крора почему-то коробило от перспективы разнести на куски голову этой молявке. И во-вторых, она очень похоже обладала информацией о Виверне, которой не было у него. Так что Бронзовый прекратил возню с путами, чтобы не делать всё слишком очевидным, и решил продолжить самое чудное за свою жизнь общение. Да не лезла я в твою голову, клянусь. Досадливо закатила огромные глазище смертоносная кукла и плюхнулась на землю перед ним, уложив копьё поперёк колен. Просто мой народ нимфы. И мы самые слабые, мягкие и неагрессивные создания в этом мире, понимаешь? Способность перемещаться и излучать дружелюбие и любовь, заставляя проникнуться ими окружающих это наши единственные защитные способности. Никакого вреда никому от них не бывает. Это всего лишь способ сохранить свою жизнь даже с самым сильным врагом, если он будет настроен на сентиментальный лад. То желание причинять вред или убивать у него пропадёт. Разве нимфы не мифические персонажи? Подозрительно прищурился Крор. Нигде и никогда он не встречал информации о наличии этого вида тварей в реальности. Не больше мифические, чем ваши драконьи предки, огрызнулась я грубиянко. В них же ты почему-то веришь, а ведь никогда не видал? Что-то моментами ты не особенно похожа на сеющую вокруг доброй ласку нимфу, в тон ей ответил Ликтор. Скорее за обратня темпераментом сойдёшь. Девушка опять сильно погрустнела и посмотрела на него до мурашек уязвимо и проникновенно. Так что он на пару секунд и забыл, что за опасный противник перед ним. Скажи, ты ведь понимаешь, что я очень легко убью тебя. если ты попытаешься снова напасть на меня?» Спросила она таким ласковым тоном, что смысл слов не сразу и дошел до сознания. Крыла тому только оставалось кивнуть, признавая очевидное. Не факт, что он не прикончил бы ее, если бы очень постарался, имея уже больше понимания, чем это существо являлось, но пока живая она была полезнее и интереснее. Это я к тому, что только половина меня – добренькая и любвеобильная нимфа. А вот вторая как раз – виверна, очень кровожадная и воинственная. И вряд ли мне удастся сдержать ее. Стукни ты меня еще раз больно или причини вред другим способам. Мы друг друга поняли? Неожиданно компания почти наверняка готовых изрешетить его кадетов Показалось бронзовому предпочтительнее общества этой этого мини-монстра. Он стал прислушиваться и украдкой приглядываться, пытаясь определить, могли ли новобранцы их услышать и как-то вмешаться чисто из любопытства, чтобы отвлечь чудовищную полукровку и дать ему шанс нанести единственный смертельный удар. В конце концов поймала она его буквально в двух шагах от их лагеря. а слишком тихим их объяснение не назовешь. Но вокруг царили лишь звуки девственного леса, никто не мелькнул между деревьями, не было и запаха разогреваемой пищи. «Ну вот, и у тебя сразу такое лицо!» Совершенно искренне опечалилась девушка с начинкой из чудовища, и в больших ее глазищах блеснули слезы. «Какое такое!» Ликтор незаметно пошевелил уже свободными руками, разминая их. Все его оружие имелось при нём, оставалось лишь выбрать, что эффективнее в данном случае. Дотянуться до пистолета, висящего на бедре, рискуя тем, что его засекут, и прикончить одним выстрелом чётко в голову. Или сохранить эффект неожиданности и надеяться, что нож, спрятанный на пояснице, сработает так же результативно при удачном броске в сердце. Не бывает неубиваемых врагов. Это уж он точно знал. Знал и однако же продолжал медлить и говорить, как если бы сразу начал строить планы, как меня убить или хотя бы убежать. И желаешь быть в любом другом месте, только не там, где я. С лёгкостью, условно, это был карандаш, а не почти трёхметровое толстое копьё. Девушка придала ему вертикальное положение, и начала рисовать острым наконечником по земле, став окончательно задумчивой и несчастной. Что же, несмотря на поверхностную несобранность и взбалмошность на грани сумасшествия, в наблюдательности и проницательности ей не отказать. Мало кто любит Вивернов, а у меня даже больше причин, чем у остальных, ответил Крор без обиняков. Уж не после своего прежнего сопливо-романтичного признания покинутого дурака влюблённого ему милочиться и избегать честности. Моя мать любила одного из них, пробормотала его собеседница, сосредоточенно чертившая какие-то рисунки в рыхлой лесной почве. Но вдруг вскинула голову, страшно оскалилась и зарычала. Так любила, что не смогла пережить его ухода, а теперь я собираюсь найти этого засранца и потребовать ответа. Как он посмел поступать так с ней? С нами? И что мне делать с этим? Она ткнула пальцем в свой висок, мотнула пару раз головой, будто силилась хоть как-то навести там порядок. Знаешь, как живётся, если твоё племя при всей их любви и терпимости абсолютно ко всем. Постепенно отдалилась, отгородилась с того времени, как пару лет назад со мной стало происходить такое. Очень-очень плохо, ответила неправильная нимфа на свой же вопрос, голос её изменился, и она всхлипнула. И у всех, кто узнаёт о том, кто я, появляется вот такое же выражение лица, как у тебя, как будто вы сразу смотрите на мирское чудище с клыками и в чешуе, а не на меня, какую есть. Проклятье, ну только натуральной женской истерики лектору тут сейчас и не хватало. особенно если учитывать, сколь непредсказуемо она может протекать с такой-то кашей в голове, как у этой особи. Я не вижу на твоём месте чудища, а просто смотрю, высчитывая, каковы мои шансы на победу в случае внезапной атаки. И так я бы делал при встрече с любым существом в этих землях. Ну вот опять, его язык живёт своей жизнью. Честно? Шмыгнув носом, с Надеждой уставилась на него девушка-кошмар своими огромными зенками с искрами, и в этот раз Крор не избегал прямого визуального контакта. Клянусь, я же Лектор, хоть и раздражённый на данный момент. Как же может быть по-другому? Пожало он плечами и ослабленная верёвка таки соскользнула вниз, выдавая, что он уже почти на свободе. Копьё молниеносно дёрнулось, нацеливаясь прямо на его сердце. И бронзовый перестал таиться, просто медленно поднял руки с раскрытыми ладонями на уровень груди. У меня есть к тебе предложение. Мы с тобой выходим два изгоя и неудачника, терять нам нечего, кроме жизни. Почему бы на время не подумать о перемирии и даже о союзничестве и не отправиться вместе на поиски Виверна, чтобы спросить с него за всё? Делала ли из него предателя корпуса и ещё большего отступника попытка вступить в сговор с тварью из заражённых земель, да кому не наплевать, учитывая, насколько сильным и безусловно полезным союзником она способна стать. Ему предоставили выбор самому выживать как угодно и добиваться поставленных целей. Вот он это и делает. А если это разная ящерица, Нимфа нервно заёрзала на месте и задала вопрос чисто для проформы. Бронзовый уже видел это. Всё верно, интуиция его не подвела. Девчонке он почти бесполезен, как соратник и помощник при её врождённой силе. А вот хоть какая-то компания, спутник, разбавляющий её одиночество необходим. Найдём обоих, заверил её ликтор, наблюдая за выражением искренней, почти наивной радости. вспыхнувший на хорошеньком личике. Стоит ли ему стыдиться использования чужих эмоций подобным образом? С чего бы, учитывая, кто перед ним? Наконечник копья заплясал, взлетел к его лицу, едва не лишая глаза и опустился, подцепляя и с лёгкостью перерезая, чисто формально уже естественно и без того обвисшие путы. Я согласна, голосок нимфы зазвенел в лесу как хрусталь хочешь кушать